Глава вторая. На этом мире был древний альдарский храм, давно уже забытый и обветшалый. Ради него-то Ивраина и привела сюда своих последователей, и теперь она, вместе с Визархом и другими приближенными советниками и прислужниками, прочесывала руины, надеясь найти дальнейшие указания. Лилит предоставила их самим себе. Ее не слишком интересовали заблуждения былых времен, а нынешние она и вовсе терпеть не могла. Она бы не пожалела времени на столь высокую цель, как уничтожение Слоанеш, ведь такой подвиг многократно приумножил бы ее и без того грандиозную славу. Но Иврайна знала только один способ этого добиться, если не считать вымирание всей расы Альдари, который заключался в объединении пяти мечей старухи – Однако последняя из этих реликвий теперь, судя по всему, оказалась заперта в самом дворце Сланеш, так что, видимо, эта дорога закрыта. Лилит не понимала, чем тут могут помочь какие-то каракули, вырезанные Альдари, которые мертвы уже как десять тысяч лет. Пилигримы, которые не рылись по руинам вместе с Эврайной, разбили лагерь и попытались устроиться с тем удобством, которое мог им предоставить древний остров храма. Лилит пробиралась мимо крошечных парящих фузионных генераторов, которые наполняли целые залы светом и теплом. Обходила трескучие костры, разожженные укутанными в шкуры бывшими экзодитами, которые вечно держали одну руку на оружие и поглядывали на нее с недоверием. Ничего неожиданного, воины коморы порой забавляются тем, что грабят миры своих диких сородичей, и даже общему делу и ада не под силу развеять привычки, наработанные за многовековую жизнь. Она проходила мимо пристанищ, сооруженных из обломанных отростков призрачной кости из занавесей мерцающей ткани, и зеркальных полей, что окружали целые помещения куполом, сквозь который не проникал ни свет, ни звук. Но они не служили материальной преградой. Лилит сунула голову сквозь один из них, чтобы посмотреть, что творится внутри, и удалилась с ухмылкой на лице». Там и сям бегали альдарские дети. Относительно редкое зрелище в большинстве сообществ, хоть и в меньшей степени в Каморье, где гимункулы достигли совершенства в искусстве выращивания полукровок. Они рождались из амниотических чанов на смену тем, кто пал жертвой кровожадного уклада темного города. Лилит увидела двух юнцов с волосами, как вороново крыло, экзодитов, судя по одеждам, которые играли в сложную игру, где надо было бегать, уклоняться и перебрасываться психоактивным мячиком. С ними носилось и третье лысое дитя, практически наверняка с искусственного мира. Один из них бросил мяч слишком далеко, и тот по высокой дуге улетел вдаль, как раз к голове Лилит. Она поймала его И радужное сияние вокруг меча тут же угасло. Он лежал в руке, как мертвый, даже более инертный, чем простой предмет. «Видите?» — Лилит улыбнулась детям. Улыбка была недружелюбной, и вся троица инстинктивно попятилась. «Одного лишь Бога недостаточно, чтобы стереть различия между нами». Она швырнула мяч обратно. Корабельный ребенок осторожно приблизился и подобрал его, отчего тот снова начал испускать прекрасные живые переливы. Но никто из детей не сводил с лилит расширенных глаз. Она фыркнула. В каморе столь неосторожные слабаки сразу бы стали добычей даже для самых жалких хищников, как друкари так и зверей, которые скрывались в тенях. А здесь у них нет причин бояться сородичей. Но, конечно, эти сородичи все еще могут завести их не туда. У корабельников и экзодитов имелись при себе путеводные камни, которые после смерти внедрялись в сеть бесконечности или мировой дух. Орликины наверняка обладали какими-то особенными способами обмануть ту, что жаждет, хотя Лилит понятия не имела, в чем они могут заключаться. Друкари решали проблему тем, что оттягивали кончину, насколько возможно, восстанавливая свои души за счет чужих страданий и поддерживая молодость, покуда удавалось добыть достаточно пропитания. У каждой культуры свои методы сохранять души от рока, ожидающего весь вид. Но с шеек этих детей не свисали путеводные камни. Их будущее поставили на кон, надеясь лишь на слова одной единственной женщины, восставшей из мертвых. И хоть она действительно обладала силой, но «быть сильным» не значит быть правым. Лилит отвернулась и продолжила патрулирование. Ее мало беспокоила судьба этих трех щенят, спасение или погибель их душ после смерти». Когда она еще была совсем юна, за ней присматривал старый гемункул Юкор, но от него не стоило и ожидать отцовской нежности, ласки или защиты. Его задачей было вырастить новое поколение рабов, чтобы приносить пользу, не больше и не меньше. Они должны были стать взрослыми, но никого не интересовало, как они достигнут совершеннолетия, и не слишком заботило, в каком состоянии. Лилит и еще несколько других, кому хватало духа, упорства и хитроумия – Марганат, Дхаймул, Рудракс и еще Горстко, вырвались на свободу, чтобы самим вырезать свои имена на ткани мира. Но это предусмотренная часть процесса. Лучшие становятся самостоятельными хищниками. Новыми воинами, ведьмами, гелионами или занимают в Каморе еще какое-то место, где требуется независимый ум и неукротимый характер. А остальным дорога внизы. Они слишком слабы, чтобы заниматься чем-то иным, кроме как служить другим, пока непосильное бремя тяжкого труда не сломит тело или дух. Или же с них просто снимают жатву страданий, чтобы напитать более достойных. Лилит патрулировала окрестности не столько для того, чтобы защитить остальных, сколько чтобы посмотреть, не посмеет ли кто бросить вызов ее ножам. Визарх расставил часовых, но некоторые враги умеют укрываться даже от зорких Альдари. Лилит уже истребила по меньшей мере десяток подосланных убийц с тех пор, как присоединилась к Энарии. Каждый готовил для Иврайны клинок, пулю или яд. Постоянные покушения на жизнь посланницы, по крайней мере, означали, что ту, что жаждет, все еще беспокоит пришествие Иняда, так что, возможно, стоило по-прежнему на него надеяться. А возможно, подумала Лилит, выходя сквозь обветшалые главные врата под звездное небо, «Просто глупо применять логику смертных, пусть даже и таких долгожителей, как она, к вечно голодному божеству удовольствия и боли, которое существует в царстве мысли и энергий. Она нахмурилась. Может, Лилит Геспиракс и не обладала психическим чутьем тех сородичей, в чьих жилах течет молоко вместо крови, но она всегда улавливала, что за ней тайно наблюдают. Она обнажила клинки». Иной решил бы оставить их в ножнах, чтобы извлечение оружия не сочли признаком страха. Лилит подобные соображения нисколько не беспокоили. Это она вселяла страх в других. «Если ты знаешь, кто я, то знаешь, что не стоит и пытаться взять меня врасплох», — сказала она, осматриваясь. Ножи блестели в звездном свете. «Я не уверен, что такое вообще возможно». — ответил голос откуда-то сверху. С уцелевшей части храмовой крыши спрыгнула фигура. Вокруг взвелись фалды просторного плаща, но не он, а что-то другое в последний миг замедлило ее падение. Незнакомец театрально и грациозно опустился на пол в позе танцора, перекрестив ноги. Лилит мельком увидела сальто пояс, охватывающий его талию, и, понимающе кивнула. Пониманию примешивалось и только уважение. Может, Лилита и насмехалась над чопорностью корабельников и до более примитивной жизнью экзодитов, но последователей смеющегося бога — другое дело. «Приветствую, королева ножей!» — сказал Орликин, приближаясь. Он двигался, словно живое оружие, каждый шаг, как отскок туго свернутой пружины, тело в идеальном равновесии, изящные широкие пассы рук, одинаково готовых и рисовать узор в воздухе, и сеять смерть. Он должен был выглядеть нелепо и смешно, но Лилит узнала в нем такого же хищника, как и она сама. «А ты кто такой?» — спросила она. Когда ее узнавали, Лилит всегда чувствовала легкую вспышку удовольствия. Видя темные музы, она скучала по хору десятков тысяч голосов, которые выкрикивал ее имя с трибун Крусибаэль. Так завороженные зрители созерцали, как она танцует, сея смерть среди злополучных пленников или самонадеянных выскочек, которых в эту ночь вышвырнули на песок. Но все знали больше о ней, чем она о них, и это утомляло. Орликин совершил низкий поклон, согнув колени, прижав одну руку к груди, а другую выставив за спиной, так высоко, словно хотел дотянуться до звезд. Выпрямляясь, он взмахнул поднятой рукой, и сорвал с лица разрисованную ухмыляющуюся маску, которая скрывала его черты. «Придиан призрачный глаз», — гладко выговорил он, — «глава трупы из театра масок — безмолвный сумрак». Голос Орликина звучал не как мощная повелительная речь оратора, как ожидала Лилит. Он был мягким и струящимся. Голос, похожий на дым от костра или крепкий, выдержанный напиток. Довольно грубые черты лица, широкий подбородок, полные губы. На коже запечатлелись не только морщинки от смеха, которых, пожалуй, следовало ожидать у последователя цигараха, но и шрам, протянувшийся чуть ли не через всю правую половину лица. Он проходил и через глазницу, из которой пристально и слепо глядело бельмо. Мертвый глаз подергивался, пытаясь поспеть за движениями своей пары. Над головой вздымался гребень поблескивающих волос, который многим показался бы просто массой бесцветной тьмы, но глаза, привычные камгле каморры, могли разобрать в его глубине насыщенный цвет индиго и переливающиеся оттенки иных красок. Плащ был белым, но изнанку, видимую на закатанных манжетах и высоком воротнике, покрывал тот же узор из золотых ромбов на белом фоне, что и правую ногу, и левую сторону туловища. Другая половина его одеяния имела совершенно черный цвет, Над левым плечом торчала рукоять меча, но Лилит знала, что у него обязательно припрятано и другое, не столь очевидное оружие. Так или иначе, она убрала ножи в ножны. Орликинов сложно назвать предсказуемыми, но у Лилит было чувство, что он нашел ее не ради того, чтобы попытаться убить. Она почти что жалела, что не получила столь соблазнительный вызов. «Ты пришел присоединиться к Иннаре?» — спросила она. Орликины показывали последователям и Иврайной дорогу и сражались вместе с ними, но, в отличие от остальных, редко принимали дар посланницы и отказывались от прежней жизни. Похоже, что орликины хоть и на стороне и ада, но поодаль от него. Лилит это показалось логичным — По легенде, Цигараху никогда не хватало сил, чтобы биться с той, что жаждет, и поэтому он одолевал ее хитростью. Наверное, с точки зрения смеющегося бога, это замечательная шутка — помочь возникнуть новому альдарскому божеству, чтобы оно уничтожило древнего врага вместо него. — Нет, — ответил Придиан, и его губы тронула легкая улыбка. Мы пришли потанцевать. Даже друкари смотрели выступления орликинов, хоть они и мало чем походили на принятые в коморье развлечения. За свою долгую жизнь Лилит видела их многократно, и ни разу ни одна трупа не повторяла другую. Надо сказать, они поразительно хорошо изображали эмоции, скорбь и страдания, даже находясь среди существ, которым приходилось исторгать все это из других живых созданий, чтобы выжить. Возможно, Друкари по-прежнему принимали своих странных кочевых собратьев в кошмарном царстве темного города именно ради этого редкостного ощущения, переживания, которое кажется таким настоящим, но не дает подпитки. Это как будто даже более чистая форма переживания, которая при том... Подогревает аппетит к настоящим чувствам. Внутри храма расчистили пространство, и там собралось великое множество иннари, включая и саму Еврайну, которая, видимо, посчитала, что ради такого зрелища можно и отложить на потом свои драгоценные древние барельефы. Сцену занавесили полотнами мнемонической ткани, на которой менялись узоры и изображения, служа фоном для повествования. Довольно простой трюк, но каким-то образом куда более эффективный, чем детально продуманные декорации, какими могли бы пользоваться не столь умелые актеры. На сцене орликины проживали свои роли настолько эмоционально и искренне что это даже вызывало оторопь, и их игра вырывалась за пределы представления, окутывала каждого в зале и вовлекала их в сюжет. Достаточно было малейшего намека, чтобы в голове сами собой возникали яркие образы. Заиграла музыка, и появились первые актеры не идущие, а парящие над полом с такой грацией, что рядом с ними даже ведьма-друкари показалась бы одним из неуклюжих низших обитателей галактики. Лилит невольно стиснула кулаки. Она так много времени провела, совершенствуя себя, что не могла смотреть на чужую красоту без желания сломить ее и доказать свое превосходство. Она подавила этот импульс. Танцоры беззаботно продолжали кружиться и кувыркаться, а фон покрылся цветами и растительными мотивами. Знакомая история. Айлуин и Номашель — легенда давних времен до грехопадения, повествующая о красоте и разбитом сердце, любви и предательстве. Вскоре из хора появился Айлуин. Сегодня это был персонаж мужского пола, хотя Лилит доводилось видеть, как его играют иначе. Юный романтик, отчаянно жаждущий испытать жгучее пламя любви. Танцоры синхронно завертелись, а их костюмы стали менять цвета и узоры, и актер, который до сих пор был одним из безликих харистов, внезапно преобразился в номашель. Если Айлуин был решительным, рьяным, даже безрассудным в своих движениях, то она вела себя сдержанно и спокойно, однако ее явно тянуло к нему. Но всякий раз, когда Айлуин поворачивался к ней, обращенная к нему сторона ее костюма становилась такой же монотонной и невыразительной, как у всех остальных, а та сторона, которую он не мог видеть, оставалась узорной. Сколько бы ни танцевала на Машель, где бы ни оказывалось, Она не могла показать Айлуину свою истинную сущность. Он искал непосредственности, но не видел потенциала, сокрытого в ее движениях. Зал вдруг притих, и танцоры дрогнули. Появился новый персонаж. Это была Мирелиан, ледяной дух, прекрасная и изящная, но холодная и безжалостная. Она кружилась на каменном полу, и каждая ее па повторяла шаги Айлуина. Лед и пламя. Они начали сходиться по спирали, но лед был сильнее и обещал погасить огонь прежде, чем сам успеет растаять. Айлуин оторвался от Намашель, даже не осознав, что она была совсем рядом, и попытался растопить сердце Мирелиан жаром того, что он считал своей собственной истинной любовью. Его движения стали еще амбициознее. Он хотел показать ей свою удаль, но Мирелиан отступала все дальше и дальше, побуждая его на все более дерзкие и безрассудные поступки. Машель совершила пируэт, и Лилит почувствовала ее отчаяние и скорбь, словно ей по-настоящему вонзили клинок в грудь. Цветочный фон уже поблек, а теперь и вовсе погружался в серость и тьму, пронзенную крошечными искрами света. Это была пещера печалей, куда блистательный, но неосторожный Айлуин должен отправиться, чтобы добыть первый свет вселенной. Это, как он считал, наконец докажет, что он достоин любви Мириллиан. Номашель знала, что это безумство, но пыталась остановить Айлуина, даже рискуя собой. Так ее побуждала любовь к нему. Она знала, что за это он не полюбит ее, даже наоборот, возненавидит, принимая ее поступок не более чем за проявление ревности. Лилит, конечно, знала конец этой истории. Намашель спасает Айлуина от духов, охраняющих пещеру, но при этом сама гибнет. Только тогда Айлуин понимает, как она любила его. Он осознает, что все великие подвиги, которые он совершил, чтобы добиться Мереллен, были напрасны, потому что она — ледяной дух, не способный любить, и что она на самом деле не понимала его намерений». За всеми страданиями и скорбями в этой легенде имелся посыл, что нельзя искать легкие пути к достижению достойной цели, какой бы она ни была, и что даже самые внушительные труды ничего не стоят, если тот, кто им предается, не знает, зачем он это делает. Друкари считали эту историю детской сказкой, а то и хуже, поучительной байкой для корабельников и им подобных. Жизнь в Коморье полна боли и отчаяния, там надо изо всех сил работать когтями, чтобы выжить. Видишь легкий путь, хватайся за него и топчи всех, кто пытается идти за тобой. Ну а великие подвиги сами по себе награда. Всем плевать, почему ты что-то сделал, да и с какими намерениями. Главное, что говорят твои дела, потенциально полезен ли ты или потенциально опасен. Лилит вздохнула и стала ждать неизбежного завершения. Орлекины знают свое ремесло, в этом им не откажешь. Представление пробудило в ней эмоции, которые, казалось, давно иссохли и выгорели. Может, поэтому друкари терпели орлекинов и их шуточки, чтобы испытывать чувства, которые в темном городе больше неоткуда получить. Представление изменилось. Внезапно танцоры оказались повсюду, среди зрителей и вокруг. Они кружились вихрем, метались по сторонам, ходили колесом. Так они играли роль духов-хранителей, чтобы зрители почувствовали страх Айлуина до того, как явилась Машель, даровала ему надежду, но разбила сердце. Немало было тех, кто съежился и отшатнулся, и неудивительно — Кто бы не испугался, увидев, как на него мчится один из убийц-акробатов Релиетан. Арлекины тоже Альдари, и история знает много примеров, когда они спасали сородичей, появляясь без приглашения и предупреждения, чтобы обратить вспять ход войны, устроить засаду или нанести обезглавливающий удар поставки врага. Однако их мотивы и цели всегда окутаны неизвестностью. И ходят мрачные истории о кровавых бойнях, которые они могут устроить по прихоти смеющегося бога. Они улыбчивые убийцы, которые могут обойтись предупреждением, но с не меньшей вероятностью могут и сразу пустить вход клинки. Лилит обнажила собственные ножи, готовые броситься на перерез любому орликину, окажись тот возле Иврайны. Сама посланница по-прежнему сидела, зачарованная представлением, а поза визарха не выдавала никаких признаков угрозы, хотя выражение его лица скрывал глухой шлем. Оба успели пожить в каморе, хотя ни та, ни другой там не родились, а значит и не обладали врожденным недоверием, пронизывающим до мозга костей. Вот оно! Один из танцоров повернул со скоростью, на которую способны только орликины, и закувыркался к Иврайне. По-прежнему никаких признаков, что это атака, а не часть представления, но Лилит не желала ждать, чтобы выяснить наверняка. Она отвела руку назад, чтобы метнуть нож, и кто-то схватил ее за предплечье. Она немедленно развернулась и, не тратя времени на расспросы и сомнения, ударила вторым ножом. Но клинок отлетел в сторону, парированной плоскостью меча. Лилит мельком увидела потустороннюю маску, а затем на нее набросилась смирелиан. Ее играл Придиан призрачный глаз. Лилит мгновенно его узнала, и двигался глава трупы, словно текучая молния. Его клинок был не просто продолжением руки, а продолжением его воли. Мелькающий осколок смерти, который жаждал дотянуться до лелит лица всей страстью самого изголодавшегося по душам нищего во всей коморье. Как и все орликины, Придиан был по-прежнему грациозен и проворен, но в роли Миреллиан он отбросил всякую театральную напыщенность. На фальшивом лице читалось желание убийства, и он был абсолютно сфокусирован на цели словно бьешься с кошмаром во плоти. Однако Лилит была из темного города и могла похвастаться плотным знакомством с кошмарами. Пусть у призрачного глаза клинок и длиннее, но у Лилит два оружия, а не одно, и ее рефлексы ничуть не уступали остротой. Они вели поединок, стремительно перемещаясь по всему залу, парировали снова и снова, И та, и другой не раз оказывались на волосок от того, чтобы задеть оппонента, но каждый раз в последний миг лезвие проходило мимо цели. Лилит уже не думала об Ивраине, отвлекись она на мгновение и поплатится жизнью. Она не на мошель, чтобы жертвовать собой ради других. Постепенно придя начал уступать, и по лицу Лилит расползлась ухмылка, почти такая же широкая, как на его маске. Наконец-то по-настоящему достойный соперник, какого она не встречала уже много лет. Орликины — одни из самых смертоносных Альдари, а их главари — великие арликины лучшие убийцы из этого сонмища, убийц. И все же Лилит Геспиракс была не просто равна призрачному глазу, Она, хоть и совсем немного, превосходила его. Она почувствовала, что в пляске битвы начинает терять над собой контроль. Ее ножи сверкали и описывали дуги, понемногу пробиваясь сквозь его оборону, и вынуждали драться все более осторожно, все меньше атакуя. Наконец он уже ничего не мог поделать, кроме как отражать клинки, не давая им коснуться плоти. Ему удалось выбить микросекунду передышки, и он тут же прыгнул вверх и унесся прочь по изящной дуге. Кувыркнувшись в воздухе через спину, Орликин ловко приземлился на середине сцены. Лилит мгновенно бросилась за ним, не желая терять преимущество. Хоть у нее и не было сальта пояса, с этим без труда справились ее мышцы и жилы. Клинки столкнулись, соскользнули друг с друга, звонко встретились вновь. Лилит взмахнула ножом, пытаясь выпотрошить противника, но только порезала ткань облегающего костюма. Вовремя убрала голову, чтобы ответный удар призрачного глаза срезал лишь волосок, выбившийся из прически. А затем снова продолжила натиск. Она чувствовала, что со всех сторон приближаются другие орликины, Но ни один не присоединялся к схватке. Нельзя провести века на аренах, не выработав чувство периферии, которое точно подсказывает, что кто-то находится в радиусе поражения ножом, или наоборот, что это ты у них в радиусе. И все-таки они неспроста вокруг собрались. В их движениях было что-то неуловимо знакомое, при этом чего-то не хватало. На Машель. Танцор, что играл на Машель, снова стал безликим харистом, но Айлуин никуда не делся, а Лилит сражалась с Мирелиан. Вот она на сцене, одетая в тот же черный цвет, в который должен был окраситься костюм на Машель, когда ее покинула жизнь. Эти ублюдки затащили Лилит в свое представление, чтобы убить, но она не собиралась умирать. «Я не на Машель!» Прорычала она. Призрачный глаз откатился от нее, вскочил на ноги и раскинул руки, и тут его маска замерцала. Всего на миг его лицо мертвенно застыло в мрачном, холодном, жестоком обличье, обрамленное, как занавесом, угольно-черной шевелюрой. Это было лишь стилизованное подобие, и остальные зрители вряд ли распознали бы его, даже если бы успели увидеть». Но Лилит знала эти черты. В отличие от большинства Друкари, она многократно созерцала их собственными глазами. Лилит прыгнула вперед с убийственной скоростью, которая принесла смерть столь многим противникам на аренах Каморры. Призрачный глаз был великолепным бойцом, но все еще созданием из плоти и крови, не лишенным изъянов. Он отчаянно замахнулся мечом, целясь в ее шею, слишком медленно, слишком очевидно. По инерции его занесло в сторону, и впервые за все время Орликин слегка потерял равновесие. Практически несущественная ошибка, которую он мог исправить, меньше чем за один удар сердца. Заметить ее мог бы лишь тот, с кем Придиан сцепился в ближнем бою, и это была Лилит, которая не просто увидела ошибку, а подвела его к ней. Без раздумий она совершила следующие шаги, проскользнула за спину противника, схватила его левой рукой и подтолкнула навстречу ножу, зажатому в правой. Лезвие поцеловало кожу на его горле и музыка, разразившись финальным аккордом триумфа и скорби, затихла. Мнемоническая ткань поблекла и приобрела однородный сероватый оттенок. Костюмы танцоров стали обычными одеждами, насколько так можно сказать о об барликинских облачениях, и яростный танец сменился застывшими позами. Призрачный глаз рассмеялся, Его смех был тихим и мягким, как и голос. Звучал он так, будто Орликин обнаружил нечто забавное там, где не ожидал ничего подобного. Однако придя он служил смеющемуся богу, а у Лилит уже закончился запас доверия к тому, что могло развеселить божество. Танцуешь ты очень хорошо, сказал глава труппы, к горлу которого по-прежнему был приставлен нож. «Для нас утрата каждый день, в который ты не числишься в рядах релиетан». «Вас подослал Вект!» — прорычала ему в ухо Лилит. Желание пролить кровь Придиана достигло болезненной остроты. Если не завершить столь тяжкий бой смертью противника, не выплеснуть накопленное напряжение, это принесет глубокое разочарование. Но еще сильнее... Ее жгло нанесенное оскорбление. Его маска, маска Миреля на миг приняла облик Векта, и это, несомненно, было посланием, предназначенным только для нее. Неужели верховный властелин Каморры отправил по ее душу орликинов, насколько маловероятно они не выглядели в качестве его агентов? Но при этом актеры не набросились на Лилит со всех сторон, хотя так обеспечили бы себе наилучшие шансы с ней расправиться. «Так бы ему хотелось думать», — ответил призрачный глаз. «Но мы не пляшем под чужую дудку». К -к -к -к. «Мои товарищи будут весьма признательны, если ты сделаешь одолжение и не зарежешь меня». Губы Лилит дернулись. «Ей следует убить его, чтобы ясно показать, что с ней шутки плохи» но она сейчас в кольце всей труппы. Желание отомстить за уязвленную гордость и подвергнуть себя новому испытанию, пусть даже рискуя жизнью, по-прежнему давило на нее, но она сумела его побороть. Лилит покинула Каморру и присоединилась к Инаре, чтобы делать великие дела. И теперь, Она победила великого Орликина, но это утратит всякое значение, если ее сразят его последователи. Еще ведь надо воскресить мертвого бога и убить живого, а ни того, ни другого ей не сделать, если она погибнет сама, и ее дух затеряется где-то в закоулках сознания и врайны. райны. Лилит нехотя отстранилась, держа ножи наготове на случай, если все это просто обман. Придиан призрачный глаз повернулся, вложил меч в ножны за спиной, и его маска снова изменилась, приобретя выражение непостижимого веселья смеющегося бога. «Я не позволю поймать себя в ловушку», — негромко сказала Лилит холодным и твердым голосом. «Шутка не в том, что на тебя расставили ловушку». — ответил Придиан призрачный глаз, в голосе которого послышались легкомысленные нотки веселья. — А в том, чтобы предупредить тебя о существовании ловушки и посмотреть, что ты тогда сделаешь. Лилит фыркнула. — Хочешь сказать, что у вас самих нет никаких тайных целей? Она демонстративно крутанула нож в руке. — Не оскорбляй меня! Призрачный глаз слегка склонил голову в знак понимания. «Покинутый тобой темный город нуждается в равновесии. А вам какое дело до благополучия Каморры? Нам есть дело до благополучия всех, Альдари!» Ответил призрачный глаз на сей раз совершенно серьезным тоном. А затем весь театр масок «Безмолвный сумрак» исчез, ускользнув в глубины разрушенного храма, словно тени, разбежавшиеся от зажженного факела. Лилит осталась, одинаково напряженно сжимая клинки и сдерживая гнев. Она почувствовала, что кто-то приближается сзади и была близка к тому, чтобы развернуться и выплеснуть ярость, но это просто подошла и врайно. — Что они тебе сказали? — требовательно спросила посланница. Кажется, ее рассердило, что орликины поговорили с Лилит, а ей не уделили ни слова. — Орликины развлекаются, — коротко ответила Лилит. — Ты же знаешь, Цигарах порой подвигает их на странные вещи ради веселья. Она спрятала ножи в ножны и ушла прочь.